Собственно, она и планировала сначала поговорить с Юрой о московском маньяке, убивающем студенток, а потом пригласить его выйти на улицу пройтись и там уже поделиться с ним остальной информацией. Занимаются. Но нашему Афоне звонил, видите ли, отец потерпевший и очень настойчиво просил подключить лучшие силы, лучших Сил у нас нет, все средненькие, да и те по уши в делах. Вот Афония и решил тебя выдернуть и поручить изобразить активность. Тебе, кстати, фамилия Николаев знакома? «Ну, ты спросил», — возмутилась Настя, — «ты бы еще Иванова назвал или Кузнецова, их говорят даже больше». И тут же вспомнила, что фамилия девушки, на голове которой убийца оставил шелковый розовый бантик, была именно Николаева. Ну да, Оля Николаева. — Ты про потерпевшую спрашиваешь? — Не столько про нее, сколько про ее отца, который Афоне звонил. — Это какой-то ваш общий сокурсник. Не припоминаешь? — Настя напрягла память. «Да, был у них на курсе. Ленька Николаев был. И, кажется, учился в той же группе, что и Афоня». Как не силилась Настя, лица его она вспомнить не смогла, но фамилию из глубин памяти все-таки вытащила. «Значит, это его дочь погибла». «А где он сейчас, Николаев этот?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Я имею в виду, чем занимается, где работает?» Шеф сказал, что он в Минюсте обретается. Не то начальник отдела, не то начальник управления. Я внимания не обратил. «Юра», — решительно сказала Настя, — «кажется, плохи наши дела. Надо встретиться и побыстрее». — Только давай договоримся прямо сейчас, потому что мобильник я отключу и дома к телефону подходить не буду, раз уж я в санатории. — Ты меня далеко упрятал? — Да нет, сказал, что ты в Подмосковье. — Ну, спасибо, что в Сочи не загнал, — усмехнулась она. — Лежки у меня сегодня нет, к телефону подходить некому, так что я остаюсь без связи. А мне обязательно надо с тобой поговорить, прежде чем меня Афоня достанет». Юра пообещал приехать, но не раньше пяти. Настя снова вывела на экран компьютера данные о нераскрытых убийствах, но уже минут через десять почувствовала, что заломила глаза и распечатала таблицы. Разложив их на полу, она улеглась на живот, поставив рядом чашку с зеленым чаем и пепельницу. — Что же получается? — Таню Шустову. Убили через два дня после похищения миллионера Татищева. Олю Николаеву на следующий день после взрыва машины депутата Госдумы Корякина. На теле Тани Шустовой преступник оставил маленькую иконку. На теле Оли — шелковый розовый бантик. Бывают такие совпадения? Бывают. Чего только в жизни не бывает. Особенно если учесть что между преступлениями прошло больше двух лет. Но если добавить к этому еще один фактор, то вряд ли правомерно говорить о чистом совпадении. Отец Тани – работник милиции, отец Оли – сотрудник Министерства юстиции.